Глава шестая. Второе нарушение. Чейн пристально рассматривал меч, будто видел его впервые. Я не выдержала и спросила, «В чем дело?» Одногруппник нахмурился. «Где ты взяла этот меч?» «Мне его дал ли куратор Аберг?» «Врешь», — без раздумий ответил Чейн. Я сердито фыркнула. «Так иди со мной, я как раз на тренировку, спросишь у него сам?» Моя решительность немного поколебала уверенность Чейна. я добила его вопросом «Ты так и не сказал, что здесь делаешь, Чейн? Получил смену на уборку лестницы?» Чуть ее меня не обмануло. Парень изменился в лице. Чувство, что я застала его за чем-то непотребным, только усилилось. «А может, тебя отправили драить карцер?» — ехидно продолжила я. «И зря». Чейн тут же ухватился за эту идею. «Хочу помедитировать в одиночестве», — заявил он. «Если ты не знаешь, от этого растет магический резерв и улучшаются навыки управления клинком. Тебе бы не помешало. Жалко куратора. Из-за какой-то неумехи он не только вынужден работать в субботу, но и комнаты для медитации лишился». Чейн встал и начал отряхивать снег со штанов и куртки. Я засунула в ножны подрагивающий клинок и прижала его к груди, и только после этого спросила. «Лишился комнаты для медитации? Ты о чем?» Он поправил у пояса свой клинок и усмехнулся. «А ты думаешь, это уютное гнездышко специально для тебя здесь построили? Нет, эта комната предназначалась для отдыха куратора, но ему пришлось уступить ее тебе. Может, уже отправишься на запад или дочь нищенки, и там никому не нужна». Он развернулся и ушел в дом. Я осталась стоять у крыльца и кипеть от злости. Меня снова ткнули носом в происхождение. А еще у Вестейна Ааберга и правда хватает поводов меня не любить. Свалилась на него и поставила его размеренную жизнь с ног на голову. Этого он точно не планировал. Продолжая прижимать подрагивающий меч к груди, я спустилась с горы. За неделю этот путь стал привычным, даже подъем. Я чувствовала, что в оружии пульсирует магия и боялась выпускать его из рук. После ночного снегопада третий плац утопал в снегу. Ледяной застыл посреди поля и ждал меня. Стоило мне приблизиться, как он сразу заподозрил неладное. Я молча вытащила меч, показывая пульсирующую руну. Несколько мгновений куратор смотрел только на нее, и на его лице было написано «Еще и это». Затем он снова стал невозмутимым, и я требовательно спросила «Что это значит?» «Все идет как надо», — заверил меня он. «Работаем. Призыв клинка и два дубля». Но я не отступала. «Тогда почему Чейн так смотрел на эту руну?» «Чейн?» — нахмурился куратор. «Где ты его встретила?» «Наверху. Он медитировать пошел!» Неопределенно пожала плечами я. «Ах, он медитировать пошел!» Протянул ледяной таким нехорошим тоном, что я почувствовала себя хоть немного отмщенной. «Я сам с ним поговорю, не отвлекайся!» «Вы не сказали, что все это значит!» — напомнила я. Ледяной приблизился и заглянул мне в глаза. Пришлось вскинуть голову. Я упрямо поджала губы, ожидая ответа. Продолжая пристально смотреть, на меня куратор произнёс, «Это значит, что я не ошибся». Он жал пальцами белую прядь моих волос и продолжил, «Магия стражи у тебя самого высокого порядка, даже если её всего лишь половина. Ты всё ещё ничего не хочешь мне рассказать?» «Нет» обескураженно покачала головой я, не понимая, куда он клонит. Куратор отступил в сторону и кивнул. «Что ж, если передумаешь, ты знаешь, где меня найти». «Призыв. Два дубля». Жест призыва я сложила, не раздумывая. Кажется, за неделю ледяной и меня успел надрессировать. Клинок вылетел из ножен и завис передо мной в воздухе. В жести двоения пальцы дрогнули. Я мысленно застонала. И едва не открыла рот от удивления, когда рядом с мечом возникли еще два точно таких же. Только в этот момент странная руна погасла. Чей то вздох облегчения? Неужели куратора Тренировка, наконец, стала походить на нормальную. Правда, Ледяной решил оторваться по полной и гонял меня по полюбитых два часа, заставляя выполнять всевозможные финты тремя клинками и уворачиваться от его ударов. Вывод из всего этого я сделала печальный. Магия стражей высокого порядка не гарантирует отличный результат сразу, а ледяной в бою невероятно хорош, аж зависть берёт. Но самое главное, на этой тренировке никому не прилетело по лбу. Кажется, меч перестал капризничать. Вот бы и дальше так было. К тому времени, как меня наконец отпустили, я ужасно хотела есть. Надежда на то, что в столовой осталось хоть что-то, была слабенькой, но я поплелась в сторону общежития. Сигмунда и Эйнара обнаружила на полпути. Они о чём-то негромко переговаривались, поминутно оглядываясь. Я подошла поближе и заметила, что одежда Эйнара выглядит такой грязной, будто он подметал с собой какой-то чердак. «Что случилось?» — спросила я вместо приветствия. Сигмунд бросил. «Всё нормально, ты обед пропустила». Но лицо Эйнара внезапно озарила безумная надежда. Он приблизился и прошептал. «Анна, помоги!» «Что случилось?» Тут же напряглась я. «Там котик застрял. Нужна помощь!» «Чем она нам поможет?» Вздохнул Сигмунд. «Не ее же в алхимическую лабораторию отправлять. Там сейчас декан Холман, если он узнает». «А как алхимическая лаборатория поможет вашему котику?» «Не поняла я». Там наверняка есть что-то достаточно скользкое, чтобы вытащить котика из трубы», — пояснил Эйнар. «До того, как его заметят, мы получим новые проблемы. Мыло не помогло». «Скользкое?» — задумчиво произнесла я. «Трубак, говорите? У меня есть кое-что полезное в комнате. Ждите, я быстро». Совсем быстро не получилось. Мне нужно было замешать состав. На всякий случай я прихватила еще пару зелий своей собственной разработки и поспешила к парням. Сигмунд и Эйнар привели меня к зданию, у которого я еще не была. Мрачный двухэтажный корпус в другом конце плато стоял почти у скалистого обрыва в стороне от главного здания Академии. Когда мы остановились, я огляделась и спросила, «Ну и где ваш котик?» Эйнар молча указал наверх. Я вскинула голову и застыла, пытаясь осознать масштаб проблемы. Сбоку над крышей здания возвышалась широкая кирпичная труба а из трубы торчали здоровенные белые собачьи лапы, пушистый хвост колечком и кончики белых крыльев. Несколько мгновений спустя я выдавила. «Вижу, Байланга, ты вроде сказал, что мы идем спасать котика». Эйнар хлопнул себя по лбу и попытался оправдаться. «Ты же не знаешь, это его имя!» Сигмунд оборвал его. «Наверх, быстро!» Он первым сотворил нужные жесты и схватился за клинок. Меч унес его вверх. Мы с Эйнаром повторили за ним. К счастью, моё оружие больше не капризничало, и мгновение спустя мы уже стояли на крыше возле злополучной трубы. Я откупорила пузырёк и обошла её по кругу тонким слоем, размазывая зелье по краю. «Не хватит!» — забеспокоился Эйнар. Но я в этот момент щёлкнула пальцами. Тонкий слой беловатой жидкости начал стремительно превращаться в полупрозрачную слизь. Байланг задёргался и упёрся лапами в крышу, судорожно протискиваясь наружу. Наконец я увидела облепленную слизью морду и вздохнула с облегчением. Эйнар прошептал «Спасибо». Затем он тут же вскочил на спину зверю и приказал делай ноги». Котик взмахнул крыльями и понес хозяина прочь. Сигмунд снова использовал меч. Сотворил нужные жесты и верный меч унес его вниз. У меня еще плохо получалось управлять пикированием, но я справилась. Точнее, справилась бы. На середине пути, когда под напряженным взглядом Сигмунда меч аккуратно нес меня вниз, рукоять внезапно задрожала. Я почувствовала, что чужая сила выворачивает оружие у меня из рук, но отпустить клинок я была не готова, как и падать с высоты второго этажа, поэтому мне ничего не оставалось, кроме как вцепиться в свой меч обеими руками и вместе с ним кубарем влететь в любезно распахнутое окно. При падении я чудом не порезалась, только больно приложилась локтем и коленом об пол. Потирая ушибленные места, я медленно села и огляделась. Спальня? Кабинет? Кровать, письменный стол, пара мягких кресел и книжные полки. И тут за моей спиной раздался знакомый голос. «Так-так, и что же вы делали на крыше общежития для преподавателей, леди скао Я развернулась и увидела, что крон потирает короткую бородку, а с лица его не сходит довольная улыбка. Перед глазами встала одна из строчек, которую я переписывала в первый день. Адептам запрещено находиться на территории общежития для преподавателей. Крыша наверняка считается. Котика-то мы спасли. Но кто теперь спасет меня от крона? Вестейн. Магический запор на загоне Свейта тихо щелкнул, пропуская хозяина. вестай натворил ворота и шагнул внутрь. В лицо ему тут же прилетела горсть снега. После ночной метели байлан резвился, как щенок. Навес в дальнем конце ходил ходуном. Судя по визгу в соседних загонах, там сейчас творилось то же самое. Фёс встряхнулся и подбежал к Вестейну. Жесткие пальцы погладили белую морду. Свейт излучал счастье и вилял белым хвостом. Тем меньше его хозяину хотелось начинать неприятный разговор, но придется. «Держись подальше от Анны», — напомнил Вестейн, почесывая белое ухо. Байланг виновато заскулил, и пришлось добавить чуть строже. «Знаю, что она тебе нравится». Пес завилял хвостом и вывалил из пасти розовый язык. «Понимаю, очень нравится. Она лучшая, говоришь». Куратор едва не взвыл от досады, прислушиваясь к образом которые посылал ему пес но ты не должен выполнять её приказы, не должен возить её на себе. Если кто-то поймёт, что произошло...» Словно в ответ на эти слова под повязкой начало разгораться жжение. Теперь пёс смотрел укоризненно, а картинки, которые мелькали в его голове, становились всё более возмутительными. Вестейн тряхнул рукой и продолжил, «Если кто-то поймёт, что произошло в тот вечер, она может пострадать, а мы оба этого не хотим». От Байланга исходило недоверие. Собачьи мысли были простыми — всех недовольных растерзать. Начать Свейд предлагал скрона, но правила игры Высшего Света совсем другие. Очередную порцию нравоучений для пса Вестойну пришлось оставить при себе. Над головой захлопали крылья, а в следующий миг в сугроб рядом с ними рухнул ещё один байланг. Точнее, пёс был не один. Несмотря на отсутствие упряжи, с его спины скатился всадник. Куратор мысленно застонал. Выходной явно не задался. Сначала Анна Скао, а теперь еще два наказания. Младший из халварсонов Эйнар и его бедовый байланг по кличке Котик. Оба испачканы в саже и какой-то полупрозрачной слизи. Парень вскинул голову и завопил. куратора Аберг, нужна ваша помощь!» В этом Вестейн не сомневался ни на минуту. Оставалось только гадать, что произошло на этот раз. Маленькая неприятность или катастрофа? Судя по тому, что рядом нет Сигмунда, последствия приходится разгребать именно ему. Адепс набрал побольше воздуха в груди и сообщил. «Там Анна!» Вестейн нахмурился. Кажется, идея поставить братьев Халварсонов присматривать за новенькой оказалась совсем неудачной. Анна. Для начала нужно было как-то оправдаться. Парней сдавать последнее дело. Лучше всего прикинуться дурочкой. Я опустила глаза и промямлила. Я не знала, что это общежитие для преподавателей, и я тренировалась, вот. С этими словами я указала на клинок, и тут же спохватилась, что в правилах что-то было насчет тренировок в местах для этого не предназначенных Осталось вспомнить, что именно. Крон хищно улыбнулся и перечислил. Итак, вы тренировались в непредназначенном для этого месте, которое оказалась крышей преподавательского общежития. Два правила уже нарушены. И неделю не проучились без проблем, да, леди Скау? Это он еще про то, что я летала на Байланге Ледянова не знает и не должен узнать. Но Крон словно прочитал мои мысли. «Зачем вы носите эту повязку, леди Скау? Кого хотите обмануть? Все знают, что никто из щенков не выбрал вас, а Аберг взял вас к себе из жалости». Меня так и подмывало сказать, что меня выбрал не какой-нибудь щенок, а самый потрясающий байланг на свете, но я стойко молчала. Мне все меньше нравился этот разговор и выражение лица Крона. А тот продолжил. Два с половиной года — слишком большая разница. В умении владеть клинком вы никогда не сравняетесь с однокурсниками, а значит, будете тянуть назад свой отряд в лабиринте стужи. Победа в этом году моя. Куратор стал довольным до отвращения. В стуже чего осторожно переспросила я. Как назло, рука под повязкой неимоверно чесалась и не давала сосредоточиться. «О, вам про это еще не рассказали!» — усмехнулся Крон. «Наверное, Аберг попытается оставить вас в общежитии, но я сделаю так, что это у него не получится». Я ждала продолжения, но Крон и не думал отвечать. Он ходил кругами вокруг меня, будто хищник возле добычи, и это ужасно раздражало. Я поднялась с пола, пристегнула к поясу меч и бодро заявила, «Что ж, если здесь тренироваться запрещено, пойду поищу местечко получше». Кронус усмехнулся и упал в кресло. Затем он щелкнул пальцами, и замок вспыхнул. Этот путь мне отрезали. Я стрельнула глазами в сторону распахнутого окна, но куратор выразительно произнес, «Не советую делать глупости, леди Скао. Я с вами еще не закончил». «Наверное, вы плохо ознакомились с правилами нашей академии. Если преподаватель застал вас за нарушением, следует дождаться его вердикта. Думаю, в вашем случае стоит сразу сообщить Холмэну и ректору. Мне довелось разговаривать с деканом Бартом, и о вас он отзывается как о злостной нарушительнице правил». «А лучше бы своему племянничку спасибо сказал», не сдержавшись, буркнула я. «Дерзите преподавателям. Что ж, думаю, стоит написать вашему отцу?» А пока подумаем, какое же наказание будет соответствовать вашему проступку. Наказывали меня бесчетное количество раз. И больше, чем сами наказания и наставления мачехи, я ненавидела учителей, которые тянут кота за хвост. Крон явно был из таких. Он с ядовитой улыбкой наблюдал за мной из кресла и молчал. По его лицу я понимала, что мне готовят что-то особенно гадкое. Наконец он открыл рот, чтобы заговорить, а я приготовилась к худшему. В этот момент магический замок хрустнул, дверь распахнулась, с грохотом ударилась об стену и, подрагивая, отскочила. На пороге стоял ледяной. Он источал такое бешенство, что я невольно сжалась. Ой, что будет!